Сказал он, довольно оглядывая комнату Но Соне комната решительно не понравилась Особенно обои Старые были значительно лучше Ну да Во-первых, на них были нарисованы желтенькие цветочки, которые, хотя и не пахли, но разглядывать их было очень интересно. Во-вторых, в нескольких местах обои были порваны, и из них торчали клочки, как будто из стены росли чьи уши. Соня потихоньку тянула их, надеясь со временем вытащить оттуда зайца или ослика. И, наконец, в углу в углу темнело большое загадочное пятно.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 Она быстренько достала банку из-под апельсиновых долек, на которой лежали цветные карандаши, и принялась за дело На одной стене Соня нарисовала большое-пребольшое море с волнами и чайками, летавшими высоко под самым потолком. Из второй стены получился луг, на котором росли цветы, бабочки, божьи коровки и другие насекомые. С третьей стороны Соне захотелось нарисовать дикий загадочный лес.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 Но теперь Соня знала, что где-то за ними гудят пчелы и стрекочут кузнечики, поют птицы и шумит море.